«Зовут меня пэй сюй Ся-Хоу-Моу послал меня в Тянь-Шуй и ань просить подмоги». вытащил из-за пазухи письмо и протянул Цуэ-Ляну. Едва успел цуэ пробежать его глазами, как пэйсюй вскочил на коня и помчался в сторону Тянь-Шуя. Через два дня разведчики донесли цуэ что правитель области Тянь-Шуй поднял войско и идет на помощь Сяхоу-Моу. Цуэлян решил посоветоваться с чиновниками. Многие из них говорили, если не пойти на выручку Нань-Аню, взять императора погибнет, а вся вина за это падет на нас. Тогда Цуэлян повел свое войско к Нань-Аню. Но когда андинские войска находились в пятидесяти лет от города, они подверглись смертельному нападению отрядов Гуаньсина и Джанбао. Цуэляну удалось сотней воинов бежать обратно в Андин, а его войско рассеялось. Однако войти в город Цуэлян не смог, в него полетели стрелы, и военачальник Вэйянь со стены закричал «Я взял город, сдавайся!». Оказалось, что Вэйянь со своим войском, переодетом в одежды андинских воинов, ночью подошел к Андину, и стража, в темноте не разобравшись, открыла перед ними ворота. Они ворвались в город и овладели им. Цуэлян повернул коня и помчался к Тяньшуню. Вдруг перед ним развернулся в линию отряд войск. Впереди отряда в коляске сидел под знаменем человек в даосском одеянии из журавлиных перьев, в белой шелковой повязке на голове и веером из перьев в руках. Цуэлян сразу узнал Джугэляна и, повернув коня, бросился на утек. Но Джанбао и Гуань Син его догнали и окружили. Цуэлян сошел с коня и сложил оружие. Джугэлян принял пленного как почетного гостя и спросил. «Скажите, правитель Нань-Ани ваш друг?» «Да, мы с Ян Лином друзья», — отвечал Цуэлян, «ведь его область граничит с моей». «А если я попрошу вас съездить в Нань-Ань и уговорить Ян Лина прекратить борьбу?» — спросил Джугэлян. «Если вы хотите, чтобы я это сделал...» «Отведите свои войска от города и дайте мне свободно туда проехать», — ответил Цуэлян. «Я попытаюсь уговорить Ян Лина покориться вам». Джуэлян приказал войскам отойти от города на 20 ли и расположиться лагерем. Цуэлян верхом подъехал к стенам Нань Аня и крикнул, чтобы ему открыли ворота. Отправившись прямо в Ямынь, где находился Ян Лин, он обо всем рассказал другу. «Вейский правитель всегда был к нам милостив. Как же можно ему изменить?» — спросил Ян Лин. «А на хитрость Джугайляна мы тоже ответим хитростью». Сопровождаемый Цуэляном Ян Лян отправился к Сяхоу-Моу. «Что вы собираетесь предпринять?» — спросил Сяхоу-Моу. «Сделаю вид, будто сдался», — ответил Ян Лин. «Они войдут в город, а мы их здесь перебьем». Действуя по составленному плану, Цуэлян вернулся в лагерь к Джугэляну и сообщил, что Ян Лин готов открыть ему ворота и выдать Сяхоу-Моу. Сам же он не может схватить Сяхоу-Моу, потому что у него не хватает храбрых воинов. «Это очень просто», — произнес Джугэлян. «Вы возьмете сотню воинов, которые сдались вместе с вами, и устроите их в городе. Мои воины переоденутся в одежды андинских». Вы возьмете их с собой, а они устроят засаду у дома Сахоу-Моу. Договоритесь с Ян Лином, чтобы в полночь открыли ворота, и я со своими войсками приду вам на помощь. — Если я не возьму с собой его воинов, Джугалян, пожалуй, заподозрит неладное, — подумал Цуэлян. Придется взять их и перебить. А потом мы зажжем для Джугэляна сигнальный огонь, и как только он вступит в город, разделаемся с ним. Кроме того, — продолжал Джугэлян, — я пошлю с вами своих доверенных военачальников, Гуань Сина и Джанбао. Они со своими людьми войдут в город под видом войска, пришедшего на помощь Сяхоумоу. Затем, по вашему сигналу,